Глава 11. В моей комнате окон предусмотрено не было. Поэтому, быстро накинув одежду, я выскочил в коридор, а следом и во двор. Так. Вечереет, но еще светло, и значит, проспал хорошо, если три часа. Народ же бежит не в ту сторону ворота, а ровно в противоположную. «Что там?» — начал я, бросаясь к калитке, но ответ получил раньше, чем закончил вопрос. «Внимание!» — загрохотал установленный вместе с сиреной мегафон. «Массированное нападение монстров! Всем мирным жителям укрыться по домам! Все бойцы — на западную стену!» «Монстры? Откуда?» «Опять сраная миграшка!» Спросить было не у кого. Те, что бежали рядом, тоже ни хрена не знали. Я со всех ног несся по улице, и в этот момент раздались первые выстрелы. Фух! Если миграшка, то не совсем рядом. — Акаи? — Что акай? Прут монстры, сквозь лес, от реки. Больше я не вижу ничего. — Ну и ладно, сам разберусь. Интенсивность стрельбы нарастала. Ну и я уже подбегал к ограде. Сука, занято все. «Дорогу — Дорогу! — заорал я и, взбежав по деревянным ступеням, буквально вклинился между палящими из АК гвардейцами. Хотя не только гвардейцами тренировки по стрельбе похоже решили принять участие все а пока это была именно тренировка с этой стороны лес был отодвинут от забора дальше всего метров на сто пятьдесят и за полем хоть и росли деревья но не очень плотно что позволяло просматривать территорию еще дальше так вот сквозь лес ломились многочисленные но уже знакомые нам монстры и самые крупные из них не превышали размером волков И когда они выскакивали на открытую площадку, их встречала сплошная стена пуль. Слишком сплошная. «Перейти на одиночные выстрелы!» — заревел я. Но услышали меня хорошо, если двое стоящих справа и слева бойцов. «Перейти на одиночные выстрелы!» Теперь я уже орал целенаправленно по очереди им в уши. «Передать остальным по цепочке, только одиночными и прицельными!» Понятно, что дело было не только в экономии боеприпасов. Хотя и в ней тоже. Просто таким образом бойцы хотя бы увидят морду монстра перед тем, как нажать на спусковой крючок. Они просто будут поливать свинцом поле перед оградой. То есть по полной прочувствуют глубину битвы. Моя команда разошлась, и вскоре-ка надо немного стихла. И? Это никак не сказалось на качестве». Даже самые ловкие и быстрые из выскакивающих из-за деревьев монстров помирали задолго до линии защитников. «Внимание!» — это уже был голос свята. «Первому резервному звену переместиться на южную стену. Второму резервному звену переместиться на северную стену. Третьему резервному звену переместиться на восточную стену». Я обернулся и увидел знакомую рыжую голову на возвышающейся неподалеку центральной самой большой сторожевой башни. «Молодец! Достойная подмена Владу!» «Подпускайте ближе!» — продолжал командовать Свят. «Бьем только наверняка! Правый фланг! Сейчас автомат кому-то в жопу засуну!» С каждой минутой хаотичная оборона принимала все более структурированные черты. Народ рассредоточивался... И выстрелов становилось все меньше. Да и монстров, к слову, тоже. Вот только никаких сомнений в том, что это не конец у меня не было. Черт, а чего я тут стою? Я соскочил со стены и бросился к башне, с которой командовал Свят. Запрыгнул на лестницу и через несколько секунд уже стоял на гораздо более удобной позиции. «Все под контролем», — начал Рыжий. Но я выхватил у него микрофон. «Внимание всем!» Каждый второй бегом на склады за дополнительными боеприпасами. Когда они вернутся, бегут другие. Также приготовить оружие на случай отказа огнестрела. Всем не членам гвардии покинуть западную стену. Быстро, умля! Кому там на левом фланге автомат жопу засунуть? Сейчас пойдут настоящие монстры. Мина, раздай всем магам усиливающие зелья. Все члены основной гвардии парами ко мне за бафами. «Думаешь, это то, о чем говорили ликвидаторы?» — спросил Свят, когда я отключил микрофон. «А что это еще может быть?» Я удивленно посмотрел на помощника, одновременно накладывая на его одежду бафы. «С этой стороны реки, все крупные кристаллы уничтожены, а мелкие монстры сами через воду бы не полезли. Их толкает что-то, что-то большое». «Мля...» — Свят поменялся в лице, и, едва дождавшись зачарования, прыгнул на металлическую трубу, являющуюся экстренным спуском вниз. «Дуйте за ним», — скомандовал я двум зажавшимся в углах башни гвардейцам. «Хотя стойте. Сначала чары». Зачарования мне уже давались очень быстро, и вскоре, оставшись один, я приложил бинокль к глазам и тут же опустил. Хрен ли там смотреть. Деревья только. «В список срочных дел нужно занести рубку леса отсюда и до реки», Вернее, отсюда и по два километра в каждую сторону от ограды. Тем более, все равно нужна территория для производства и посадки как сельхозпродукции, так и ингредиентов для зелий. Эх, надеюсь, наши животинки перенесут оглушительную канонаду. Да, у всех предусмотрены специальные наушники с легкой защитной руной, но все же. Хорошо, что мы додумались не делать загоны у западной стороны ограды. Тем временем монстры продолжали переть, Но дальше определенной линии не проходили. Люди же окончательно успокоились. Гвардейцы заняли сторону наиболее вероятного нападения. Остальные другие. Снайперы и пулеметчики расположились на заранее оборудованных самых высоких вторых этажах внутри деревни, а также на башнях. Все выглядели максимально сосредоточенно и уже поняли, что бой только начинается. И в подтверждение этому вдруг раздался отдаленный треск падающих деревьев. Свят уже вернулся, и я хотел было попросить его о магической подпитке, а потом вдруг вспомнил, что сейчас мы находимся на своей территории, и гораздо лучше с этим справятся кристаллы. Энергия хлынула в меня, а жучок взлетел вверх. Я повел его над лесом и совсем скоро узнал две новости. Хорошее заключалось в том, что мой план по вырубке леса отсюда и до реки уже начал реализовываться. А вот плохая новость, что широкую просеку к нам прокладывал большой метатель, или, как его называли в этом мире, экскаватор, монстр класса А. Из всех возможных гадов, что могут управлять другими зверушками, для нас он был, пожалуй, самым неудобным. К сожалению, количество его свиты я оценить не мог. Мешали деревья, но черная шевелящаяся масса выглядела чрезвычайно устрашающе. «Как же, сука, не вовремя свалил Костя!» «Это экскаватор!» — крикнул я в мегафон. А потом, сообразив, что кто-то может не знать, кто это уточнил, «здоровенная, похожая на черепаху Хреновина, зона искажающего воздействия — 70 метров, зона поражения — 50 метров. Она будет ломать ограду, а затем натравить на нас кучу монстров, которые сейчас идут за ней». Мое сообщение вызвало ропот. А потом кто-то самый умный крикнул, «А как его убивать?» Да, в общем-то, обладая определенными приспособлениями, убить эту тварь не очень сложно. Вот только ни одного из этих приспособлений у нас не было. Мы увидим черепаху минут через десять, по ней не стрелять, бейте только тех монстров, что идут сзади. Когда она приблизится на сто метров, всей передней линии покинуть стену и отойти вглубь деревни. Ближе, чем на восемьдесят метров, к ней не подходить. Еще раз повторяю, основная задача — перебить тех, кого она привела с собой. Потом уже займемся этой тварью. — А много она монстров ведет, — тихо спросил уже вернувшийся с боеприпасами Свят, когда я опустил мегафон. — Если сказать мягко и округлить в меньшую сторону, то до хрена. — Ясно. Свят замолчал, а я, накладывая чары на одежду очередной пары гвардейцев, сделал то, что стоило сделать давно, посмотрел, что там с моими кристаллами. А с ними все было очень неплохо. Вот уже несколько дней воздушный качался более интенсивно и сейчас по уровню догнал красный. И что самое главное, это был пятнадцатый уровень, тот самый, на котором происходил качественный скачок в мощности — А самое главное, теперь я мог в интерфейсе красного кристалла в каждом пункте выбрать сразу два подпункта. Поэтому в разделе «Прокачка владельца» я выбрал временное увеличение силы магии и временное увеличение запаса магической энергии. Радиус же я установил такой, чтобы он добивал конкретно до меня, но не дальше. Белый кристалл интерфейсом не обладал, Я просто отрубил подачу энергии везде, где она сейчас была не нужна, и использовал его как большой внешний источник маны. Впрочем, его время придет немного позже, когда я займусь самим экскаватором. Сейчас же нужно разобраться с его свитой. Тем временем треск становился все громче, и вскоре метрах в трехстах между стволами мы увидели движение. Я отвлекся от зачарования и приложил глазам окуляры бинокля. Непонятно пока, хоть деревья росли редко, но все равно мешали разглядеть подробности, и была видна лишь темная, копошащаяся масса. Кстати, пока есть еще несколько минут, надо бы вспомнить хорошо забытое старое, а то план я в общих чертах накидал, но он, как всегда, был для моего старого «я», а точнее тела. Новым-то я такое еще не пробовал. Итак, берем очень много энергии у белого кристалла, стягиваем ее в свой резервуар и дальше ведем по уже прилично раскачанным магическим каналам. Вот только в этот раз не к внешним точкам приложения, а к внутренним. В данном случае — к глазам. Дальше представляем, чего хотим добиться, и молимся, чтобы энергия все правильно поняла — и сделала лучше зрение, а не увеличила в размере сами глазные яблоки. Такое иногда бывает, поэтому при первых опытах с преобразованием тела всегда присутствуют лекари. И да, сейчас я использую именно магию воздуха и просто улучшаю характеристики тела, как это делает с помощью магии огня Константин. Но есть еще и отдельная очень интересная магическая ветвь — трансформация. Вот она позволяет вытворять как со своим телом, так и с посторонними предметами настоящие подчас очень опасные чудеса. Но об этом пока рано. Кристалл трансформации далеко не первый в очереди на установку. А без него пользоваться этим типом магии очень трудно. Она не очень любит преобразованную энергию других ветвей. Хорошо, глаза вроде больше не стали. А что насчет зрения? Да, резкость значительно увеличилась, а если с биноклем. Я приложил окуляры, ух ты, вот теперь размеры жопы видно очень хорошо. Похожая на черепаху тварь с диаметром панциря метров двадцать и высотой около трех, уверенно перла точно на нас. За ней между деревьями медленно и послушно шло ее стадо. И это были зверушки уровнем выше, чем те, которых мы недавно геноцидили». Тут были и знакомые лоси с двухголовыми медведями, здоровенные четырехрукие гориллы и другая подобная нечисть. В общем, все то, что благодаря ограде большой опасности для нас не представляло бы. Вот только именно ограду эта здоровенная падла в первую очередь и будет ломать. Монстроведение изучало не только анатомию и магические свойства монстров. Немало времени отводилось их повадкам. И именно гадины класса А, коим принадлежал большой метатель и выше, представляли наибольший интерес. Многих из них, мало того, что можно было назвать полуразумными, так зачастую они имели еще цель, кроме убийства всего попавшегося на пути. Конкретно эта черепашка явно вознамерилась уничтожить нашу деревню. «Огонь по готовности!» — скомандовал я. Если вы кого-то раните, то добивать не нужно. Главное — уменьшить количество полноценных тварей при прорыве в деревню. Да и свои их затопчут. Первые выстрелы раздались до того, как я закончил говорить. А уже через пять секунд полили практически все. — А шансов, что не прорвут оборону, нет? — спросил Свят, перекрикивая грохот стрельбы. — А ты не видел таких? — Нет. — помощник покачал рыжей головой но слышал, что им руки отрубают, и они вроде как становятся неопасными. — Так и есть, — кивнул я, — только нам нечем ему руки обрубить, а если сейчас кто-то к нему ломанется, он все это стадо на него кинет. — Да, точно? — свято скалился и снова спрыгнул на трубу быстрого спуска. — Да чтоб тебя! — выдохнул я, но при этом отлично понимал и одобрял задумку экстремала. По-хорошему мне следовало самому это сделать, но нужно было следить и контролировать общий ход битвы. «За святом не ходить!» — снова крикнул я. Тем временем рыжая голова скрылась за забором, а потом снова появилась и, быстро удаляясь, двинулась в сторону приближающихся монстров. По счастью, моего помощника крыша не поехала, и он остановился метров за сто с небольшим до экскаватора, после чего прижал к плечу автомат и принялся короткими очередями поливать кого-то. Надеюсь, он догадался стрелять именно по стаду. «Стремно выглядит», — прокомментировал рыбак, который вместе с топором одним из последних прибежали за бафами. «У него только пятьдесят метров радиус поражения. Еще раз напомнил я Бородачу. У Свята раньше автомат перестанет стрелять из-за искажающего поля. Оно семьдесят». Первый магазин у моего помощника кончился, и он, быстро перезарядив, продолжил стрельбом. — Ничего, — не ответила золотая рыбка, и после второго рожка вход пошел и третий. И вот тут главный монстр все-таки решил, что если все равно его свита дохнет, то пусть сделает хоть что-то полезное. По ушам ударил утробный рев, а черная волна, держащаяся за черепахой, резко ломанулась вперед. Свят же бросился назад. У, -у, у Ничего себе, шустрый какой! Вскоре фигуру скрыла ограда, а еще через секунду в ее край вцепились две ладони, и Свят оказался рядом со стреляющими бойцами. И тут же до меня донесся его разочарованный крик. «Куда, суки?» Да, экскаватор оказался не таким тупым, и, едва увидев сверкающие пятки моего помощника, тут же отозвал своих миньонов назад. «Свят, забей!» — рявкнул я в микрофон, заметив желание друга снова идти на вылазку. «Он второй раз не поведется!» Рыжий поколебался несколько секунд, но потом сплюнул и стал стрелять с ограды. «Дмитрий Николаевич, я закончила!» — раздался снизу девичий крик. Я выглянул из башни и увидел Милу, держащую в руках объемную сумку, видимо, с настойками. «Молодец, беги на смотровую площадку, жди меня там!» «Хорошо». Девушка убежала, а я наложил зачарование на одежду и оружие последней пары гвардейцев и продолжил наблюдать за развитием событий. И хорошего, признаться, видел мало. Наши, конечно, попадали, а монстры нет-нет, да и падали. Вот только управлял ими тоже не дурак. Экскаватор проанализировал угрозу. Монстры быстро сузили фронт атаки и теперь шли не шеренгой, а колонной. Увидев это, бойцы без дополнительного приказа снизили интенсивность огня и теперь снова стреляли одиночными прицельными выстрелами. Молодцы. Но бесконечно тир продолжаться не мог. Черепаха приблизилась к ограде на сотню метров и заметно ускорилась. «Поменять позиции!» — рявнул я в микрофон, и буквально через десять секунд стена передо мной полностью опустела. А еще через полминуты... Стрельба снова начала набирать интенсивность. Это бойцы заняли новые места. Ну и я последовал за ними. Что толку стоять на башне, если через пару минут этот микрофон перестанет работать? Я съехал по трубе и бросился в усадьбу. Влетел в калитку, потом в открытую дверь и взбежал по лестнице на мансарду. Здесь я еще не был, и этот этаж еще не был до конца готов. Вернее, до ума не была доведена основная его часть — наблюдательно-контрольный пункт. По задумке, точно в центре крыши будет огорожена стеклянным бронированным куполом высокая площадка с отличным обзором, и откуда будет удобно командовать обороной. Площадка тут уже была, микрофон с мегафоном тоже, а вот стекла еще нет. «Все готовы!» — крикнул я, пробегая мимо четырех пулеметчиков — устроившихся на позициях. «Так точно, ваше благородие!» — хором ответили они. На площадке меня уже ждали свят мило. «Вот», — девушка протянула мне две наполненные рюмки. «Это для эластичности магических каналов и улучшения регенерации маны». «Шестьдесят метров до ограды», — сообщил помощник. «Значит, сейчас начнется». Я глубоко вздохнул и, по очереди опустошив рюмки с настойками, продолжил следить за огромной черепахой. Она проползла еще десять метров и остановилась. А вот дальше, все, кто не знал, почему в этом мире ее называют экскаватором, это быстро поняли. Из только что оказавшегося цельным панциря вдруг вылезли две пары толстенных лап с длинными острыми и при этом широкими когтями на восьми пальцах. Эти лапы, будто ковши экскаваторов, вонзились в землю по бокам твари, зачерпнули грунт и, вновь взмыв воздух, попарно соединились над панцирем, как будто бы лепят два грязевых снежка. И когда они соединились, сверкнули две зеленые магические вспышки, и комья мягкой земли превратились в большие твердые камни. А монстр сделал то, за что в моем мире его прозвали «большим метателем». — Да, этот гад, как гигантская катапульта, кинул созданные камни в нашу ограду. И, сука, попал дважды. Раздался треск, и в стене совсем рядом друг с другом появились две широкие дыры. «Вот, — Вот, рот. на секунду прекратив стрельбу, крикнул Свят. Я ему не ответил, так как утробный рев снова перекрыл все остальные звуки, а стоящие до этого за спиной манипулятора монстры разом ломанулись вперед. «Черт! Только сейчас я осознал, насколько их реально дохрена и почему эта штука является монстром класса А. Хрен знает, сколько километров он прополз и почему Козлина выбрал целью именно нашу деревню, но, походу он привел вообще всех, кого встретил по пути. И самое обидное, что у нас даже были установлены ловушки, хоть и немногочисленные». Но из-за 70-метровой изменяющейся области вокруг Гада мы не могли их активировать. Да, надо будет в очередной раз пересмотреть приоритеты и обзавестись средствами обороны, работающими без участия взрывчатых веществ и электричества. Так сказать, произвести частичный добровольный откат в средние века. Но это потом. А сейчас надо сделать все, чтобы остановить эту армаду. Между тем, набравшись магических сил, большой метатель зачерпнул следующую порцию земли и швырнул в ограду еще два снаряда. И да, снова попал. Шквал огня косил нападающих монстров десятками. Но едва они падали тяжелые лапы следующих, пробегали по ним, и с каждой секундой твари приближались к ограде. И вот первая клокастая морда пролезла в дыру, тут же словила пулю. На ее место заняли сразу три. Хорошо, пока дыр всего четыре. Наши бойцы худо-бедно смогут сдержать прорывающийся в узких местах поток. Но если этот гад пробьет еще больше брешей, то совсем скоро твари заполнят всю деревню. Мила, закачивай в себя ману, по полной. А как я закончу, вливай ее в меня. Я резко уменьшил радиус работы обоих кристаллов так, чтобы они накрывали только меня и девушку, и зачерпнул из них столько энергии, сколько мог выдержать мой резервуар. Тело будто стало невесомым и потеряло форму. При этом резкое зрение сильно увеличилось, и время будто немного замедлилось. Вот экскаватор снова зачерпывает землю своими ковшами и, соединяя их над панцирем, с помощью магии превращает грязь в снаряды, Вот он замахивается и со страшной силой их кидает. По дуге камни летят точно в ограду и... сталкиваются с только что созданным мной воздушным щитом. Да, разумеется, сил остановить снаряды не хватило, но я и не старался. Они немного замедлились и не долетели до ограды метров десять. И не просто не долетели, а рухнули точно в толпу ломящихся к нам тварей, и прокатившись по ней оставили две глубокие колеи из раздавленных тел тем временем наши бойцы продолжали вести огонь а кучи трупов в четырех пробитых брешах расти прорывы случались но редко и нужно было во что бы то ни стало дать своим еще немного времени красавец дима завопил свят мочи козлов я слышал его как будто через вату И если бы не мило положившее мне на шею руку, скорее всего, вообще бы уже лежал на полу. А так, судорожно накачиваясь энергией, я готовился ко второму раунду, и он обещал быть гораздо сложнее. Метатель учится на своих ошибках, и в следующий раз камни точно будут иметь иммунитет против магии воздуха, а скорее всего, вообще против магии, и поэтому... Противник накопил энергию и снова выпустил свои ковши. Вспышка, и два новых камня летят в ограду. Что-то вроде прошлого заклинания делал в предыдущей жизни, и вот сейчас придумывал на ходу. Снова мощная волна силы выплеснулась навстречу снарядом. вот только в последний момент я резко изменил ее структуру и трансформировал из магической в физическую полосу льда. Едва появившись, он стал падать на землю, но не успел. Раздался звон, один камень зацепил край препятствия, а другой врезался точно в центр и разбил его на мелкие осколки. Перед моими глазами поплыло. И не упал я только потому, что схватился за наклонный потолок, но, главное, разглядел. Один из камней снова упал вдалеке от стены и смял своей тяжестью не меньше двадцати противников. Второй, тот, что зацепил только край ледяного препятствия, упал ближе к ограде и даже до нее докатился, но проломить не смог. Я временно в боя сообщила Святу, вытирая льющуюся из носа кровь. — И так круто вышло, Дим, — не переставая стрелять, крикнул он. — Их уже не так много осталось. Теперь точно выстоим. Тошнота подкатывала горло, а колени дрожали, но ну волшебные руки, стоящие за моей спиной Милы, и близость двух кристаллов держала меня в сознании. И я продолжил наблюдать за Блэм. Да, Свят был прав, несмотря на то, что монстры понемногу прорывались в деревню и сейчас разбегались по ней, сомнений не оставалось теперь точно выстоим. Вот только какой ценой. Прямо на моих глазах огромная горилла влетела и вынесла дверь одного из домов, и тут же получила заряд из дробовика в голову. В другом месте лось запрыгнул сначала на внедорожник, а с него перескочил забор одного из участков и через несколько секунд вонзил рога в окна первого этажа, и оттуда донеслись женские крики. Тварь тут же нашпиговали свинцом, но на участок уже лез медведь. Почувствовав себя лучше, я тоже поднял автомат и принялся выцеливать прорвавшихся в деревню гадов. В эти секунды я не думал про материальный ущерб, потенциальную гибель скота и вообще будущее Савина. Пока я ловил на мушку очередную тварь, на периферии сознания передо мной мелькали лица Маришки, Клавы, братьев-кожевников и других людей, чьи жизни были теперь в моих руках. Ни хрена, Я сделаю все, чтобы защитить их!» Я нажал на спусковой крючок, и в этот момент по ушам резанул крик свято. «Воздух!»